Глава двадцать пятая. Привет, хором произносят подруги, входя в палату. А мы к тебе чай пить? Ольга показывает на чайник у ее руках. За н е й с л е д о м заходит Светлана с кружками. Не нарушай же т р а д и ц и и если ты здесь валяешься. Улыбаясь, говорит Юля, ставя на стол торт и чечемолоко. Нарушать нельзя, вы правы. Улыбаясь и м в ответ, откладываю в сторону планшет, который мне принес Олег. Он закачал туда много сериалов, электронных книг, чтобы я не скучала. Ну вы с Мартиной выдаете, конспираторы. Начинаю только откусывать кусочек торта. До сих пор не могу поверить, что вы женаты. Мы в разводе, уточняю я, п о е д а я любимый торт. Не суть, отмахивается Оля. Скоро же поженитесь, он сделал тебе предложение. Пока нет, мы как-то не говорили на эту тему. Ну а у вас как дела? Девчонки молчат, переглядываются. Каждая есть что сказать. Это хорошо. Я рассталась с Иваном. Быстро говорит Юля, чем ш о к и р у е т нас на мгновение. Как, шепчу я. Почему? спрашивает Свет. Юля больше пяти лет числится в любовницах у Вани. Представить их п о р ы з н ь невозможно. Я влюбилась, смеясь отвечает она. У меня новый мужчина. И кто это? Ольга пережает меня с вопросом. Владимир, отвечает она, смотря на меня подмигивая. Следователь, уточняю я. Какой следователь? Мы опять о чем-то не знаем. Ольга со Светой растерянно смотрит на нас. Мою квартиру скрыли, и я написала заявление в полицию. Юля не хочет рассказывать девочкам истинную причину знакомства с этим мужчиной, и я ее понимаю. Вот я и познакомилась с Володей, и как Ваня к этому отнесся? Сопаско спрашивает Ольга, зная, что Иван очень импульсивный человек и считает Юльку своей собственностью. Пока никак, не звонит, не пишет, на работе не разговаривает со мной, отвечает подруга. Полный игнор, к о н с т а н и р у ю я. Это плохо. Обиделся, значит. Не ожидал, наверное, что ты будешь инициатором разрыва отношений. Продолжает т о л г к Скорее всего, главное, чтобы он потом наступление не перешел и не отомстил подлинным способом. Предполагает Светлана. Что вот так на меня смотрите, порядочный мужчина, не будет столько лет с двумя бабами в любовь играть. Понимаю, влюбился, но выбери одну и живи дальше. Не перейдет он наступление. Знаю я его, он уже все выяснил про моего мужчину. Володя сумеет поставить Ваню на место, да и Иван не будет исковать семьей ради меня. Ну, рассказываю про Владимира. Как часто вы встречаетесь? Решили перейти более приятной части разговора о новом романе Юли, нежели выдаваться во внутренние метания Ивана Валерьевича. Я вчера переехала к нему, пряча глаза от нас, говорит она, но при этом не перестает улыбаться, счастливая. Как? Так быстро? Сама понимаю, что торопимся, но я будто в торнадо и меня несет, и не хочу останавливаться. А как все началось? – допытывается Ольга, поедаю уже второй кусок торта. Похоже, с такими новостями одного тортика нам будет мало. Приехал как-то вечером, уточнить показания, а я уставшая после смены, голодная, в общем, я его ужином накормила, потом разговорили за чашечкой чая, проболтали до пяти утра, а на следующий день он снова приехал за новыми показаниями. Нет, с цветами и в общем остался на ночь. Но ты Юлька даешь, присвистнула Светлана. Видимо, хорошо даёт, что он её так скоренько к себе перевёз. Ой, ой, Ольга Александровна, кто бы говорил, Юля стреляет на свою рыжую подружку озорным взглядом. А расскажите-ка нам, кто это вас сегодня на работу привёз? Мы теперь пристально смотрим на Ольку. Она же т у ш у с ь убирает из рук кружку. Не привез, а подвез. Существенная разница, между прочим. У меня машина сломалась. Ну и кто же? Все это с м о т р и т на нее, как удав на мышку. Глеб Криво, вы с ним знакомы? А он мимо твоего дома с утра проходил и увидел, что у тебя машина не заводится. Предложил подвезти, ты согласилась? Так было? п о д в и г а е т свою версию Юля. и Нет. Так, мы встретились вчера вечером в магазине, докопался до меня, почему я не на машине, не пришлось признаться. В общем, утром он заехал за мной, сразу говорю, ничего между нами нет, это просто дружеский ж е с т коллеги. Подробностей не будет? Нет. Ну ладно, мы еще про с в е т к у не поговорили, а торт заканчивается. А вы когда с Димой съедитесь? Наверное, никогда. Улыбка с лица свет ушла, и она печально посмотрела на нас. У вас все хорошо? Интересуюсь я. С Димой у нас все отлично, но есть одно но. Какое еще но? Повышает голос Юля. Его сын, он против наших отношений. В Субботу Дима пригласил меня в кино вместе со своими детьми. Она нервно теребила п о д о л с в о его халата. А твои где были? У бабушки г о с т и л и В общем, его сын устроил скандал прямо в кинотеатре. Стыдно было ужасно. Люди смотрят, осуждают, а он кричит, кричит. И что сделал Дима? Спрашиваю я. Он, надеюсь, не оставил тебя посреди кинотеатра одну. Следующий вопрос от Ольги опережает ответ Светы. Нет, этого он не сделал. Но и совместный вечер отменился. Пока он сажал и в детей в машину, я пыталась сбежать. До парковке такси было не так далеко, но он заблокировал детей в машине и догнал меня. Затем усадил к себе машину и довез до дома. Мою спину прожигали взгляды его детей. Не хотелось выйти на ходу, а Дима еще за руку меня взял и всю дорогу не отпускал. Правильно сделал. Пусть мальчишки и получил сорвать совместные мероприятия, но ему не удалось расорить вас. Это самое главное. Делает вывод Юля, и мы согласно киваем. Дети должны сразу понять, что спекулировать смертью матери им не удастся. Я все понимаю, но мне трудно и не могу так. Я чужая им. Естественно чужая, но их мать умерла и ее не вернуть. Дима что не разговаривал с ней по этому поводу перед тем как пойти всем вместе в кино? Возмущается Ольга. Я не знаю, но я взяла небольшой перерыв. А он-то в курсе твоего перерыва? Спрашиваю я, смотря на растерянную женщину. Нет, вечером скажу, а пока просто не беру трубку. Ну и дура, нечего идти на поводу этого малолетнего засранца. Ольгу просто разрывает от возмущения. Я не иду у него на поводу, но мне я не знаю. Не комфортно. Я будто в семью влезла и увела мужика от ж е н ы Понимаю, что ее нет, но от этого не легче. Дети помнят ее, любят и боготворят. Все будет замечательно, свет. Я в н и м а ю под руку за плечи. Дети со временем поймут. Главное не позволить детям манипулировать отцом. Они должны понять, что он любит тебя. Дай з и м е время решить этот вопрос. Я его не тороплю. Я вообще была против совместного похода в кино. Боялась. Угу. Я ждала подобной реакции. И дождалась. Настен, сколько тебе еще здесь валяться? Спрашивает Ольга, убирая со стола. А что ты у меня спрашиваешь? У врача моего спроси. А выпишу только после первого скрининга. Сдадим все анализы, а потом решим. А вот вы где? В палату ходит Олег, занося два огромных пакета с продуктами. Привет, Мартынов. Улыбаясь, отвечает девчонки. Девчонки, вас начальник ищет. Бежим, бежим. Береги себя и малыша. Целует щ е к Оля. Мы еще зайдем. Подмигивает мне Юля. Как ты? Наконец дошла очередь до Олега. Он целует меня в губы. Лежу, фильм смотрю, книжки читаю. Через полтора часа капельницу ставить будут, а потом сон час. Милая, я хочу с тобой серьезно поговорить. Он присаживается около меня и держит мои руки в своих ладонях. Только ты не нервничай. Все хорошо. Ну ладно, говори. Зря он сказал не нервничать. Сердце в пятки ушло. Ты же снимаешь квартиру? Да. А зачем тебе тратить половину зарплаты, когда у меня своя квартира? Ты предлагаешь мне переехать к тебе? Отвечаю вопрос на вопрос. Да. К тому же моя квартира больше, а в твоей даже кроватку н е к у д а поставить. А у меня квартира двухкомнатная, хоть вторую комнату. Я не открывал никогда и даже не делал там ремонт после покупки. она мне не нужна была. И вот я решил, пришло время ее открыть. и сделать там детскую. Что ты думаешь? Отличная идея. То есть ты согласна? Он целует мои ладони. Да, я согласна. Вот отлично. Значит, у меня есть еще месяц, пока ты здесь, чтобы сделать ремонт в квартире и перевезти твои вещи ко мне.